Я был всем, что может представить человеческое сознание: птицы и королем нищим на паперте и таинственным лилипутом, строящим корабли в тарелку величиной. Через шесть дней, в середине ночи я проснулся от мгновенной тревоги, поднявшие волосы на голове дыбом, и тотчас же, дрожа от беспричинного страха зажег огонь. Кроме меня, в комнате никого не было, только из большого туалетного зеркала, Смотрело лицо воспаленное пьянством, страшное и жалкое. Это было мо лицо. С минуту я смотрел на него, не узнавая себя, потом встал, отделся подгоняемый беспокойством и стремлением двигаться и вышел на улицу. Все спали, но ключ от входной двери был у меня, и я не разбудив швейцара, покинул дом, направляясь к новому мосту. Шул я без всякой цели, но быстро как человек, боящийся опоздать. И помню, рассердился, когда какой-то прохожий, шедший впереди, то с левой, то с правой стороны тротуара, не сразу посторонился. Воздух был свеж и тих, я жадно глотал его и шел, все ускоряя шаги. У моста я остановился, свернув боковую улицу и, проходя квартал за кварталом, достиг рынка. По мостовой скользкой от сырости овощного мусора беззвучно перебегали собаки, прячась за тумбами. Почувствовав небольшую усталость, я присел на огромный дырявый ящик и стал курить. Нервы мои были так напряжены, что я чувствовал движение времени, отмечая его малейшим сокращением мускулов, неровностью дыхания и тяжелым бесформенным течением мысли. Я не существовал как целое, казалось, разбитое и собранное вновь тысячами частиц тела мо, страдало физическим страхом перед новой, смутной опасностью. В это время два человека вышли из-за угла и тщательно осмотрелись с ветеррочным фонариком. Проранство, разделяшее нас, было не более двух шагов, и я мог достаточно хорошо рассмотреть обоих, оставаясь сам незамеченным. Так как столб, подпиравший на вес лавок, скрывал мою особу, один, с оплывшим от спирта угрюмо благообразным профилем, одетый в коротенькую жакетку с поднятым воротником, и котелок, державшийся на затылке, проворно сыпал как будто бессмысленными, ничего не говорящими фразами, набором слов, где общие выражения сталкивались и мешались с лексиконом, подобным тарабарскому языку. Другой, маленький, нервный, в старом пальто с лицом сморщенной обезьяны, то и дело хватался за поля шляпы, двигая ее взад и вперед, как будто голова его испытывала нестерпимую боль от прикосновения головного убора. Он настойчиво возражал, иногда возвышая свой и без того тонкий гнусовый голос, и беспомощ намотал подбородком, выражая этим по-видимому сомнения. Фанарик он судорожно сжимал левой рукой, и тень от его большого пальца, опущенного на стекло, паало огромным пятном в освещенный угол земли между ящиком и запертой дверью здания. Я скоро бы разобрал, кто эти люди, ведущие спор ночью в глухом месте, будь мо соображение несколько посвежее. Но в тот момент я тупо смотрел на них, удивляясь лишь странной манере говорить. Оба они, появившиеся так внезапно и тихо, казались видениями яркого сна, навязчивыми образами, преследующими расстроенный мозг. Я кажется, ожидал их исчезновения, по крайней мере, ничуть бы не удивился, расплылись они в воздухе клубом дыма. Но оба, поговорив, сунули руки в карманы и, мелким деловым шагом пошли в сторону. Я безотчетно встал и пошел за ними, смутно догадываясь, что два вора выходят ночью не на пищеварительную прогулку и в тайне радуясь маленькому, слегка таинственному развлечению видеть лоскут ночной жизни, так резко отличающейся от дневной, но подчиненной смене одних и тех же законов, знакомых как лицо родственника. Ночь с ее кошками, скрытым от глаз пространством ворами бродягами, приближающими в темноте странно блестящие глаза к вашему ожидающему лицу, с нарядно одетыми женщинами, дающими впечатление голых, с тишиной звука и звенящим молчанием, таинственно, потому что в недрах ее, у бодрствующих, начинает оживать все, убитое законами дня. И я, следуя по пятам за крошечным пятном фонаря, скользившего медленными зигзагами с плиты на плиту, чувствовал себя глазом ночи, причастным к ее секретам, хитростям, целям и ожиданиям. Я был соглядатем участником из любопытства, звеном между мраком и воровским замыслом. Страясь шагать беззвучно, я инстинктивно опускал ноги краем подошв и шел бесшумно как зверь.